Глава 7. Честное слово, если бы покойник Чернов не появился второй раз на моей лестничной площадке, я бы утром непременно отправилась визитом в подозрительную фирму Менделеев, как и обещала Мельникову. Честное слово, так и сделала бы. Я почти всегда выполняю то, что обещаю ему, но теперь решила не ехать. Принципиально. Милиция за своими покойниками уследить не может, а я должна мотаться по каким-то фирмам. Напрасно Мельников обвиняет меня в любопытстве. Я совершенно нелюбопытная и в чужие дела никогда не лезу. Но это-то дело меня касается полностью. Не к нему же покойник зачастил, а ко мне. Я же непременно умру, не доехав до этой чертовой фирмы, если не буду знать, что произошло. Интересная история получается. Мельников будет знать, зачем ко мне приходил покойник, а я этого знать не буду. Тут же пахнет махровым мужским шовинизмом, отдает и полным отсутствием равноправия. Подобной несправедливости я допустить не могла. Нет уж, решила я. Утром поеду в отдел к Мельникову. За ночь они должны были хоть в чем-то разобраться, выяснить, Что надо было покойнику? Зачем он так настойчиво ищет встречи со мной? Узнаю это, тогда можно будет и фирмой заняться. Мельников вчера договаривался с Вересовым, что тот привезет Чернова к десяти часам утра. Вот и я решила появиться у него, но пораньше. Так что в полдесятого я вошла в клетушку, которая считалась кабинетом Мельникова. Всю дорогу от своего дома до отдела милиции я пыталась сообразить, зачем же вчера приходил ко мне покойник. Но так ничего разумного в голову мне не пришло, потому что случай был совершенно нестандартный. Обычно покойники никуда по ночам не ходят. Но у Мельникова же власть. «Милиция в два счета может узнать такое...» Чум нам, простым смертным, и за год не разобраться. А тут целая ночь прошла, так что в кабинет Мельникова я вошла вся горя от нетерпения. Мельников сидел за своим обшарпанным письменным столом и писал. Как не зайду, он все пишет и пишет. Скоро, наверное, можно будет издать целое собрание сочинений его протоколов, докладных и разных объяснительных записок. «Привет!» — сказала я. «Надеюсь, вы уже выяснили, с чего это ваши покойники ко мне сбегаются по вечерам». Андрей голову поднял, посмотрел на меня, но ничего не сказал и продолжил писать. Дописал что-то, очевидно, очень важное, потом опять голову поднял и на этот раз заговорил. «Привет!» — сказал он. А ты ведь сейчас, насколько я себе это представляю, в Менделееве находишься. Неужели ты думаешь, что я спокойно буду относиться к происходящим вокруг меня чрезвычайным происшествиям? У меня было полное основание перейти от пассивной обороны к активному наступлению, и я перешла. Этот покойный Чернов раз пришел и не застал меня дома, так вот второй раз явился». И у меня нет никакой уверенности, что сегодня ночью он опять не окажется у моего порога. Мне по ночам спать надо, а не твоими клиентами заниматься. Понимаешь, они мне надоели. Но если ко мне по ночам стали бегать покойники, должна я узнать, что им нужно и какие меры принимает наша славная милиция, чтобы меня беречь. — Имею я право узнать об этом? Или я, по-твоему, должна в это время в какой-то фирме суетиться? — Да нет, я чувствовал, что ты придешь. С определенной долей тоски в голосе признался Мельников. — Всегда так. — Только займусь работой. Непременно ты заявляешься. А мне сейчас некогда с тобой разговаривать. Подожди полчасика. Придут Вересов с женой Черного, Тогда и поговорим. — Ты хоть одно слово скажи, — замолилась я. — И полслова не скажу. Сиди и жди. — У меня сейчас такое напряжение внутри, — пожаловалась я, — что если ты мне не скажешь, то я взорвусь. — Об этом и не мечтай, — предупредил Андрей. — Выгоню. — Кстати, учти, придет жена Чернова, так ты к ней со своими вопросиками не лезь. Это я ее вызвал, а не ты. Я тебе разрешаю присутствовать. Вот ты и присутствуй, слушай и помалкивай. А если хорошая мысль придет? С чего бы это? Все-таки он нахал, этот Мельников и грубиян. Не придет тебе в голову никакой хорошей мысли. Ты случайно свежую газету не захватила? Нет, удивилась я. — И зачем это ему газета понадобилась? — Вон, там на тумбочке вчерашняя лежит. Ты сядь и почитай. — Что-нибудь интересное? Почти обрадовалась я и схватила газету, надеясь, что там какая-то информация по нашему делу есть. — А чего там может быть интересного? — усмехнулся друг мой Опер. — Просто ты ее читать будешь и не станешь мне мешать. Осталось еще почти полчаса времени свободного. И должен я тут кое-чего написать. Непременно сегодня отдать надо, а то потом заверчусь и забуду, и вечером по этому поводу солидный втык получу». Я поняла, что трогать сейчас Мельникова нельзя, и посочувствовала ему, так что взяла вчерашнюю газету и стала ее читать. «Не весело это дело читать газеты». Центральных все про взрывы и аварии, землетрясения и оползни, и о том, кто опять проворовался. Но его не трогают, потому что нет доказательств. Радостного очень мало. Но мне как раз повезло, попалась местная газетка. Чтива в ней, конечно, меньше, но спокойней как-то. У нас со взрывами скромней, а землетрясений вовсе не бывает. Но в области есть губернатор. Вот, про губернатора газета и писала. О ком же еще писать, если не о губернаторе? Народ ведь только тем интересуется. Что там и как у губернатора происходит? Утром с этой мыслью встает, вечером с этой же мыслью спать ложится. Газета, удовлетворяя интерес трудящихся масс и всего населения области в целом, сообщала, что губернатор поехал куда-то за рубежи нашей страны, там что-то такое очень важное увидел и даже собирается заключить по этому поводу какой-то очень выгодный для всех нас договор. В общем, губернатор и сопровождающий его лица своей поездкой остались довольны. А газеты, тем более, сообщили, конечно, и о том, с кем губернатор встретился в пределах родной области, что посоветовал сделать людям и что, в свою очередь, пообещал сделать сам. И многое другое, очень важное из жизни губернатора. Такое подробное описание, естественно, заслуживает всяческого поощрения. Ведь благодаря газете народ пребывает в курсе дела и радуется бурной деятельности своего избранника. И еще представленный газетой отчет очень важен для истории родного края. Когда в назидание потомкам надо будет составлять жизнеописание губернатора, авторам его не придется копаться в архивах. Возьмут подшивку газеты, и число за числом выпишут все нужное. Вот вам и летопись славных дел. Чего я еще там прочитала интересного, кроме описания губернаторских деяний, это то, что грядет очередное повышение цен на бензин и что на благосостоянии трудового народа, а также пенсионеров, данное повышение цен не скажется, потому что у трудового народа машин мало, а у пенсионеров и вовсе почти нет. Машины есть у богатых людей, так пусть они раскошеливаются под золорадный хохот малоимущих. Я внутренне похотала над владельцами машин и в какой-то мере над собой тоже, потому что тоже являюсь владельцем. А что бы я без машины делала, интересно знать. Бегала за своими подозреваемыми по улицам. Потом я перешла к разделу объявлений. Очень увлекательный оказался раздел. Чего там только не предлагали продать, и чего только не предлагали купить. Выбор, как на хорошей ярмарке. Меня заинтересовал цветок Монстера. Как сообщалось, большой, красивый и всего за 3500 рублей. Не знаю, что такое Монстера и не собираюсь его покупать. Но раз он большой, красивый и стоит три с половиной тысячи, то стоило вообще-то съездить, посмотреть на него в целях расширения своих знаний в области местной флоры. А еще я нашла сразу три объявления, в которых люди хотят купить монеты СССР выпуска до 1991 года. Причем один обещал платить за каждую монету до тысячи долларов а остальные двое просто сообщали, что заплатят дорого, и это тоже привлекало. Вот, оказывается, чем надо было заниматься все эти годы. Надо было... надо было собирать монеты СССР. Выпуска до 1991 года. Это же целое состояние можно было бы сейчас составить. Я и не предполагала, что в газетных объявлениях можно найти так много интересного. Даже и пистолярный жанр в них присутствовал. Меня особенно порадовало жизнерадостное стихотворение. «Если в жизни станет туго, тебе поможет сердце друга. Его надежная рука к тебе протянется тогда». А вместо подписи стояло следующее. Светлячок милый, очень жду». Автор явно считал, что у светлячка в жизни уже стало туго и сердце друга спешило протянуть надежную руку. Потом пришли Вересов и жена Чернова, так что изучить опубликованный в газете длинный список различных услуг я не успела. И очень об этом жалею. Там, наверное, имелось тоже немало интересного.